глава 6 день второй. ася утро для меня началось рано подскочила на кровати подумав что проспала на работу но осмотревшись поняла что у меня заслуженный отпуск потянулась на кровати и еще немного полежала чудесно правда идти в ванную умываться в своем халатике побоялась нашла рубашку и брюки дом еще спал и какая радость меня никто не потревожил Умывшись, убрала волосы в хвост и спустилась в кухню. Повар готовила завтрак. «Доброго утра!» – поздоровалась я. «Доброго, Анастасия Михайловна! Чай или кофе?» «Давайте кофе!» Для себя отметила, что нужно у Даниила спросить о том, как зовут женщину. Скоро передо мной появилась чашка ароматного напитка. Рядом тарелка с булочками и мясная нарезка. Только успела приступить к завтраку, как зашел хозяин дома. «Доброго утра!» – пробубнил, усаживаясь напротив меня. Настроение у него было не очень хорошим. Он периодически бросал на меня хмурые взгляды. «Что?» — не выдержала первой. «Так скоро во мне дыра появится». «Санислав тебя больше не побеспокоит». Столько радости еще никогда не испытывала. «Замечательно. А почему хмурой?» «Должна же я знать. Как-никак, дорогая и любимая супруга». Поругались. Муж уткнулся в тарелку. «Мне было очень интересно. Что же между ними произошло?» «Расскажешь?» Подсела поближе. Потом отмахнулся мужчина. А вот следующие два часа были в доме сумасшедшими. У меня даже голова разболелась. А все потому, что проснулись дети. Сначала был шумный завтрак. Потом сборы в школу и детский сад. Девочки бегали по этажу, советуясь друг с другом, в чем лучше пойти. И только один Димка молча терпел бормотание няни. После получасовых сборов первый не выдержала я. Зашла в комнату к Веронике. Ребенок никак не мог застегнуть сарафан. Все-таки первый класс. Быстро помогла ей, поправила юбку. Потом заплела волосы в красивую косу. На столе нашла большой белый бант. Прилепила его. Осмотрела девочку с ног до головы. Нет, серые колготки точно не пойдут. Белые есть? Ника открыла шкаф. Я даже глаза закрыла на мгновение от шока. Правда, пришлось брать себя в руки и повторять подвиг. Смотреть на сваленные, как попало, вещи. Целая куча одежды просто вывалилась на пол. Кофты, штаны, майки. Куда няня смотрит? Кошмар. «Сейчас все это разберем», – уверенно произнесла, доставая нужную вещь. Когда девочка переоделась, нашла на полке черную кофту с длинным рукавом. «Бери портфель и спускайся», – скомандовала я и пошла дальше. «Боже, не хочу быть многодетной мамой. Мне кажется, что после двухнедельного пребывания здесь детей видеть не смогу». Комната Яны была светлой, красивой, но грязной. Фантики от конфет, так же, как и упаковки от сока, валялись в разных углах комнаты. Скрипнула зубами и уверенно зашла. «Настя?» Девочка явно удивилась. «Настя, очень приятно. А ты, видимо, хрюшка», — указала рукой на мусор. Девочка надулась, даже покраснела. «А что, пусть знает, какое впечатление производит ее комната?» «И ты в этом собиралась идти в школу?» «Осмотрела странное платье с котятами по подолу?» «А формы у вас разве нет?» «Есть, но она мне не идет», — уверенно заявила девочка, поднимая голову. «Ты просто неправильно ее носила». «Показывай быстрее, время поджимает». я насмерила меня взглядом. Но в гляделке победила я. Ребенок открыл шкаф и стал вытаскивать на свет одежду. Итак, сарафан, юбка, брюки, пиджак, жилетка. Все в светло-серых тонах. Сама подошла к шкафу. Быстро пробежала глазами по полочкам. Вытащила блузку розового цвета с яркими пуговками. Значит так. Положила на кровать вещи. Колготки оставляешь. Мне нравится рисунок. Потом берем вот эту юбку и блузку. Сейчас принесу свою брошь, подойдет к твоему образу. И займемся волосами». Девочка только открыла рот и быстро стала переодеваться. Я же поспешила к себе. Нашла косметичку, достала брошь в виде букета цветов. Очень красивая и очень дорогая. Будет жалко, если Янка ее потеряет. Вернулась в комнату. Прицепила аксессуар. Придирчиво рассмотрела результат. Для десяти лет очень даже неплохо. А то платье решила она надеть. Наверное, за старшей сестрой повторила. Волосы мы убрали в высокий пучок. Аккуратно прикрепили красивые заколки. Еще раз оценила полученный результат. Отлично, теперь бегом вниз. Каня шла быстро и решительно. Если она меня пошлет, настаивать не буду. Достаточно вспомнить себя в 14. В голове были мысли не об учебе. Как и думала, девочка стояла в коротком платье. Волосы распущены, глаза ярко накрашены. Смотрелось ужасно. Я даже скривилась, что не осталось незамеченным. «Не нравится, не смотри». «О, у нас есть характер». «Даже не собираюсь. Если готовы, то пошли». Когда все собрались и вышли на улицу, то первым удивился Даниил. Он осмотрел девочек, задержал свой взгляд на Анне. Покачал головой, но ничего не сказал. У дома стояло три машины. В первую посадили Диму и няню, во вторую девочек, ну а последняя для меня и супруга. «Как тебе удалось?» – спросил Даниил. «Девочки сегодня даже в школу не опоздают». Отвечу на твой вопрос, если расскажешь, что было вчера. Даниил. Отвечу на твой вопрос, если расскажешь, что было вчера. И взгляд такой хитрый. Рассказывать не хотелось. Вчера мы очень долго разговаривали по поводу моей жены. Друг ни единому моему слову не поверил. Сказал, что я нашел неплохую бабу, заплатил ей денег, и теперь она строит из себя недотрогу. По сути, все было так. Но лично мне было приятно, что Настя сама пришла и попросила помощи. Пришлось еще раз сказать, чтобы не лез. Но друг лишь рассмеялся и сказал, что Настя сдастся через пару дней ухаживаний и сама прибежит к нему, как и моя бывшая жена. Вот это было последней каплей. Мы долго спорили. Он кое-что мне рассказал, и я его ударил. Несколько раз. Девушка на меня покосилась. «Что?» «Да», — проговорила она. «Разрулил ты ситуацию». Он теперь мстить будет и из принципа будет нас выводить». Она покачала головой и больше ничего не сказала. «Ты обещала рассказать, как смогла собрать в школу Веронику и Яну. Секрет фирмы». И снова хитрая улыбка. «И все. Няня с ними не справляется. Они ее не слушают». «Без обид. Но няня мне тоже не нравится. Она высококлассный специалист. Больше десяти лет проработала по специальности». «Не обязательно быть специалистом», – отозвалась Настя. Нужно детей любить. И чтоб дети любили. А твоя няня зануда». Больше спрашивать ничего не стал. Приблизительно так же мне ответила Анна про няню. Яна так вообще не слушала Антонину Никитичну, во всем копируя старшую сестру. А Ника всегда ходила надув губы. Вскоре мы остановились у дома моды. Мое детище, в которое пришлось вложить не только деньги, но и душу. На первом этаже располагались магазины. Здесь было все. Начиная от верхней одежды и обуви, заканчивая аксессуарами и нижним бельем. Скажу честно, аренду с этих магазинов беру большую. Да и торговали они исключительно брендами. Покупатели были всегда, поэтому из-за моих поборов никто не бедствовал. На втором этаже был свадебный салон. Он принадлежал мне. В него я хотел отвезти Анастасию. Но если захочет посетить другие, возражать не буду. Третий этаж занимал фитнес-центр. Для них пришлось носить некоторые стены и делать отдельный вход. В общем, полностью отгородить от магазинов. Кроме того, на этом же этаже располагалось небольшое, но уютное кафе. На четвертом располагалось модельное агентство. Также были обустроены зоны для фотосессии. Именно здесь планировалось сделать семейные фотографии. А на последнем этаже были мой кабинет, приемная, бухгалтерия, отдел кадров. Здесь же находились кабинеты и модельного агентства. Но в их дела я не лез, поэтому точно не знаю, чем они занимаются. Машина припарковалась у центрального входа. Вышли с Настей одновременно. Я подал руку девушке. Она переплела наши пальцы и улыбнулась. Молодец, играет свою роль до конца. На втором этаже нас уже ждали. Разместился в удобном кресле. Без особого интереса начал листать предложенные журналы и буклеты. Дал Насте полную свободу выбора. На какое платье пальцем покажет, то и заберем. Отбросил наскучивший журнал. Достал телефон. Сделал несколько важных звонков. Переговорил с фотографом. Напомнил про сегодняшний день. Мой костюм висел в кабинете. Переоденусь быстро. А вот Насте еще нужно сделать прическу и нанести макияж. Главное, что со всеми уже договорился. Проверил почту и на время ушел в работу с головой. «Я готова», — услышал тихий голос Анастасии. «Не знаю, сколько времени прошло. Кажется, меньше часа». Поднял глаза и... Сглотнул образовавшийся ком в горле. Расслабил галстук, который неожиданно стал жать. Анастасия стояла на подиуме в многослойном платье кремового цвета. Воздушная юбка с каскадом оборок. Жёсткий корсет, расшитый цветами и мелкими бусинками. Глубокий вырез треугольной формы акцентировал внимание на зоне декольте. Длинная фата, украшенная нежным рисунком, спускалась до самого пола. Волосы распущены и небрежно лежали на плечах. Но от этого Настя выглядела ещё лучше и милее. Кажется, нужно было что-то сказать. Но слова застряли в горле. И я мог только жадно рассматривать девушку.